Часть вторая. Глава 23. Декабрь 1977. Бет. Она пыталась убегать по ночам. Тайком, словно вор, выбиралась из дома, садилась в машину и объезжала спящий Клэр Лейк. Но даже ночью ей не удавалось остаться незамеченной, когда ее большой кадиллак скользил по безмолвным улицам. После той ночи с детективом Блэком полиция почти всегда следила за ней и во время ночных поездок бет видела позади свет фар поэтому сдавалась и возвращалась домой прошлой ночью ей удалось сбежать и вернулась она почти в четыре утра напряжение убивало ее и ослабить его мог только алкоголь в два часа дня бет лежала на диване задернув шторы с недопитой бутылкой вина и рассеянно смотрела телевизор когда зазвонил телефон она протянула руку к приставному столику и взяла трубку «Алло?» На том конце линии кто-то дышал в трубку. Еще слышался шум ветра и звук проезжающих машин, словно звонили из телефонной будки на обочине дороги. Она сразу поняла, кто это. Знала, чей голос услышит, хотя не слышала его почти два года. Голос, который она искала. Голос, который ненавидела. Бетта мгновенно протрезвела. «Лили?» — сказала она. Голос в трубке был любимым и пугающим, чужим и знакомым, словно ее собственный. Они идут за тобой, сказала Лили. Полиция. Она имела в виду полицию. Прямо сейчас? Да. Откуда ты знаешь? Они думают, что умеют быть незаметными. В ее голосе слышалось отвращение. Честно, я видела их с дороги. Батсела. Если Лили говорит о дороге, значит, она недалеко от дома. Нет. Этого не может быть. Но она проехала мимо. Пока Бет сидела на этом диване, пила и ждала, Лили проехала мимо и нашла телефон автомат. Сколько раз она это делала, несмотря на то, что Бет столько дней ее искала. Ты, сука, сказала Бет. Может быть. Но я стою здесь, а тебя скоро арестуют. Все это твоя вина, Бет. Ты могла бы это остановить. Бет уже не была пьяна. «Ничуть». Горло подкатила паника. «Я этого не делала. Это ты». «Только потому, что ты меня заставила». Лили вздохнула в трубку телефона. «Я даже оставила записку. Ты читала?» «Конечно читала. Записку опубликовали все газеты. Я горькая или сладкая. Женщина может быть и той, и другой. Какая ты сегодня?» спросила бы Мариана, когда они были маленькими девочками. «Горькая или сладкая?» И девочкам приходилось выбирать. Лили всегда выбирала горькую, отчего Мариана смеялась и качала головой. Бет говорила, что она сладкая. Но Мариана не смеялась, только кивала и говорила, «Как мило». «Что тебе надо?» Бет вслушивалась в ее дыхание на том конце провода. «Я хочу знать, что ты будешь делать», — сказала Лили. «Сбежишь? Расколешься?» «Заговоришь?» «Я могу им все рассказать». «Расскажешь, как могла это предотвратить?» спросила Лили. «Ты искала меня, правда?» «Ездила по улицам, искала». «Очень жаль, что ты меня не нашла. Надо было лучше стараться». Да, бэт это знала. Но тогда она была в панике и пьяна, и по какой-то причине думала, что у нее больше времени. Теперь время закончилось. «Кажется, это хруст гравия и глухой рокот мотора. Или нескольких. Машин в Арлен хайтс мало, особенно в середине дня. Полиция приближается. Время Бет вышло». Голос Лили звучал отчётливо и неторопливо, словно она знала, что Бет послушается, даже если полиция совсем близко. «Ты не сбежишь, Бет», — сказала она. «И не заговоришь. Я тебя ненавижу». Горло Бет сжимали спазмы, Глаза щипала от слез. Нет, возразила Лили. На самом деле нет. Бет положила трубку. В горле соднила. Ладони чесались от пота. Нужно позвонить Ренсому. Снаружи донесся звук еще одной приближающейся машины. Лили была лгуньей, но в этом случае сказала правду. Бет арестуют за убийство. Все это твоя вина, Бет. Ты не сбежишь. И не заговоришь. И вдруг, как и на допросе в полиции, страх мгновенно сменился злостью, холодной, успокаивающей яростью. Бет поднялась наверх и переоделась. Надела темные джинсы с высокой талией и кремовую блузку в коричневый ромбик, свою любимую, красная помада, кольца в ушах. Появились новые звуки, тихие голоса у торца дома. Лили была права, это смешно. «Неужели они думают, что она сбежит? Интересно, куда она может пойти?» Бет надела туфли на высоких каблуках и в качестве последнего штриха просторный плащ, перетянув его поясом на талии. Потом взяла сумочку, подошла к окнам в гостиной и раздвинула шторы. Снаружи были люди. Копы в форме застыли в напряженном ожидании. Увидев ее, они удивились. Бет помахала им рукой. Потом спокойно подошла к входной двери и открыла ее. На лужайке тоже были копы. Коричневый пантиак остановился в конце подъездной дорожки прямо за ее кадилаком. Патрульные машины стояли дальше по улице. Потихоньку собирались соседи, а пресса уже была на месте: два репортера и два фотографа, снимавшие Бет в дверях дома. Подъехал фургон. Из него вышла женщина-репортера, вслед за ней телеоператор. Увидев Бет, женщина побежала к ней по дорожке на своих высоких каблуках, бросив телеоператора с его тяжелым оборудованием. Бет смотрела на этот хаос перед своим домом, чувствуя странное спокойствие. «Интересно», — подумала она, — «может, Лили снова проехала мимо, просто чтобы полюбоваться тем, что устроила?» «Безумие, но от Лили можно ждать чего угодно». Дверцы коричневого понтиака открылись. Из машины вышли детектив Блэк и Вашингтон. Оба в костюмах, оба с недовольным видом. Этот цирк был им ни к чему. Кто-то слил информацию прессе. Глядя на их хмурые лица, на ярость в глазах Вашингтона, Бэт чувствовала мрачное удовлетворение. Ради того, чтобы их позлить, можно потерпеть и фотографов. Пока детективы шли к дому, У тротуара остановилась еще одна машина, из которой вышел Рэнсом. Волосы растрепаны, галстук на бок. Увидев Бет на крыльце, он ткнул в нее пальцем и крикнул. Ничего не говорите, Бет. Ни слова. Мисс Грир, окликнула ее репортерша, рассой догоняя детективов и оттесняя их в сторону. Мисс Грир, вам есть что сказать в день вашего ареста за убийство совершенное леди Киллер? Убирайтесь, прорычал детектив Вашингтон. Репортерша отступила на шаг, но не ушла. Бет сунула руки в карманы плаща, наблюдая. Ренсом пошел к ней через лужайку. Его дорогие туфли утопали в мокрой траве. «Детектив Блэк!» — крикнул другой репортер. «Какие у вас доказательства, что Бет Грир — это леди-киллер? У нее были шашни с жертвами?» «Что, черт возьми, происходит?» — крикнул мужчина, живший через два дома от Бет. Лицо его побагровело. «Это приличный район!» И словно в ответ на его слова из-за угла показалась еще одна патрульная машина с включенными сиреной и мигалкой. Кто-то вызвал полицию из-за приезда полиции. Полицейские в форме, занявшие позицию на лужайке, закричали. Блэк и Вашингтон повернулись и замахали руками патрульной машине, приказывая ей заткнуться. Патрульные остановились и выключили сирену. Но проблесковые маячки продолжали мигать, пробивая сквозь яркий солнечный свет. Появился еще один репортер. Сработала еще одна фотовспышка. Телеоператор включил свое громоздкое оборудование и наконец начал снимать происходящее. Вашингтон поманил рукой одного из полицейских в форме. Помогите нам, сказал он, и тот поспешно приблизился. Нужно надеть на нее наручники. Ради бога, зачем нам наручники? — возмутился детектив Блэк. «Мы производим арест подозреваемого в убийстве, черт возьми!» — рявкнул Вашингтон. «Мне плевать, как это выглядит. Мы наденем на нее наручники!» «Ни в коем случае!» Ренсом уже поднимался по ступенькам крыльца. Он задыхался, туфли у него промокли, но Бэт сразу же поняла, что он в своей стихии и что именно ради таких моментов он и живет. Голос рэнсом огремел, чтобы его могли слышать репортеры. Я не позволю полиции неуважительно обращаться с моей клиенткой. Прочь с дороги, Уэллс, — крикнул Вашингтон. И кто-нибудь, выключите эту чертову иллюминацию! Бет посмотрела на лица репортеров и поняла, что все они слышали нецензурное выражение и что все отснято на камеру. «Не нужно», — сказал Блэк, когда коп в форме достал наручники. Бет не вынимала рук из кармана в плаща. Рэнсом теперь стоял рядом с ней. Вспышки фотоаппаратов сливались с миганием маячков на полицейских машинах. Репортеры выкрикивали вопросы. «Таковы правила!» — рявкнул Вашингтон. Он выхватил наручники у копов в форме, поднялся на ступеньки крыльца. Его пальцы больно стиснули руку Бет и выдернули из кармана плаща. «Элизабет Грир, вы арестованы!» — сказал он и принялся зачитывать ее права. «Уберите руки от моей клиентки!» — крикнул Рэнсом. «Она не сопротивляется! Вы все это снимаете?» Он обращался к репортерам. «Вы это видите?» Бет позволила Вашингтону повернуть себя и выдернуть из кармана другую руку. Потом расслабилась, словно тряпичная кукла, чтобы не было так больно. Детектив застегнул наручник на одной ее руке, затем завел за спину вторую. Бет уловила тень неудовольствия на лице детектива Блэка и поняла, что Вашингтон отступил от сценария. Ему не следовало использовать наручники, или, по крайней мере, стоило сковать ее руки спереди. С руками за спиной она выглядела, как обычный преступник, пойманный за битьем окон. Несмотря на обвинения в двух убийствах, Блэк не считал Бет обычной преступницей. Это она прочла на его лице. Наручники были холодными и врезались в запястье. Но Бет даже не поморщилась только повела плечами и переступила с ноги на ногу, приноравливаясь к боли. «Все это твоя вина, Бет. Ты могла бы это остановить». «Я потребую продемонстрировать запись с камеры, чтобы показать, что моя клиентка не сопротивляется!» кричал Ренсом. «У нас есть кадры, подтверждающие, что полиция применяет насилие. Моя клиентка может подать в суд!» Вашингтон теперь тянул Бет за собой, вниз по ступенькам крыльца. Блэк встал с другой стороны. Репортеры окружили их плотным кольцом. Снова вспышки фотоаппаратов, микрофоны у самого лица. Бэт крикнул один из репортеров. «Вам есть что сказать? Хоть что-нибудь!» Бэт чувствовала ярость Ренсома на расстоянии трех футов. Чувствовала, как напрягся Блэк рядом с ней, всем видом сигнализируя, чтобы она молчала. «Вот он, кульминационный момент», — поняла Бет. Теперь она уже не просто слух, не просто заголовок в газете. Теперь она убийца. Убийцей ее сделала Лили. Бетта отодвинулась от Вашингтона и наклонилась к микрофону. Эта поза с руками за спиной подчеркнула округлости ее фигуры, даже под плащом. Она знала это так же хорошо, как собственное тело в зеркале. Голос ее оставался спокойным, словно она вела разговор, с нудным собеседником на каком-нибудь фуршете. «Полиция может издеваться надо мной как хочет, но это не делает меня виновной», — сказала она. Гул голосов, снова вопросы, а затем Вашингтон втолкнул ее на заднее сиденье Пантиака, надавив ладонью на ее голову. «Осторожнее», — предупредил его Блэк. «Бет, я еду за вами», — крикнул Ренсом. «Ничего не говорите!» Он повернулся и поспешил к своей машине. Репортеры последовали за ним, пытаясь получить комментарии, но он лишь качал головой. Сидеть в машине со скованными за спиной руками было неудобно. Бэт поерзала, пытаясь устроиться так, чтобы не болели руки и не выворачивались плечи. Детективы сели впереди, и Вашингтон тронулся с места. «Нужно перестегнуть ей наручники», — сказал Блэк, когда автомобиль медленно двинулся по заполненной людьми подъездной дорожке. «Нет», — возразил Вашингтон, Переживет не выводить же ее из машины блэк молча смотрел как они пробираются сквозь начавшую редеть толпу в окно бэт видела как репортеры бросились к своим машинам телеоператор снял последние кадры с уезжающим пантиаком потом опустил камеру и вернулся к фургону бэт как вы там спросил детектив блэк она проигнорировала вопрос соседи распространят сенсационную новость по городу а благодаря репортерам История ее ареста будет в шестичасовом выпуске новостей. Ее арестовали в связи с обвинением в убийстве, и эта катастрофа означала, что прежняя жизнь закончилась. Все считают ее леди киллер. Ее ждет тюрьма, а потом суд, который она вполне может проиграть. Ее только что публично унизили, стащили с крыльца собственного дома и запихнули в полицейскую машину, устроив из ареста целый спектакль. И все из-за Лили, которая теперь, скорее всего, едет прочь из города. Бодка телефона автомата, из которого она звонила, уже опустела. Покуда Арлин Хайтс постепенно исчезал за спиной Бет, в голове у нее крутилась только одна мысль. Это было чертовски забавно.